Антиноменклатурная установка так долго нагнеталась в сознании советских людей и либералами XIX века, и троцкистами 20-30-х годов, и шестидесятниками, и архитекторами перестройки, что ушла в подсознание и чуть ли не стала одним из архетипов коллективного бессознательного. Обращение к подсознанию самая сильная сторона манипуляции сознанием. Это и было учтено. Шейхуддинов пишет. Люди уже подсознательно верят, политик Ющенко, в отличие от партбюрократа Януковича, не может не вести честную игру. Действительно, представление Ющенко в плане борьбы противоположностей оппозиция, власть было единственной возможностью не дать возникнуть в сознании толпы размышлением и хотя бы внутреннему диалогу относительно реальных последствий избрания Ющенко президентом для Украины и в экономическом, и в геополитическом плане. Для такой ситуации был выбран хорошо изученный и надежный миф. Классической операцией, завершившей разработку технологии раскрутки с помощью такого мифа, была кампания по выборам в Сенат США в 1966 году совершенно непроходного кандидата, самодельного миллионера Шаппа. Его продвигал видный специалист по политической рекламе, президент Американской ассоциации политических консультантов, «Нейполитен». Он взялся за эту работу не столько ради денег, сколько для отработки технологии. Изучив обстановку, он выбрал главный лозунг компании. «Человек против машины». Была разработана легенда о противоборстве шапа с номенклатурным аппаратом. За для манипуляции было взято общечеловеческое чувство недоверия и недоброжелательности к власти и бюрократии. Фактически о Шапе в рекламном ролике вообще не было речи. Ролик просто эффективно разжигал антиноменклатурный психоз. Шап лишь представал человеком, бросившим вызов машине. Полученные в ходе этого эксперимента данные расширили возможности манипуляции. Оказалось, что на антиноменклатурной волне можно продвинуть абсолютно непригодного по всем показателям человека. Эта техника была повторена во время перестройки в СССР. Для Ельцина был выбран и создан имидж борца с номенклатурой. Для этого не существовало никакого реального материала ни в биографии, ни в личных взглядах Ельцина. Он сам был едва ли не самым типичным продуктом номенклатурной культуры. Тем не менее, за весьма короткий срок и с небольшим набором превентивных приемов поездка на метро, визит в районную поликлинику, «Москвич» в качестве персонального автомобиля Имидж был создан и достаточно прочно вошел в массовое сознание. Наконец, как будто для того, чтобы сделать оранжевую революцию на Украине хрестоматийным примером, манипуляцией сознанием, массовое сознание было возбуждено сенсацией, отравлением Ющенко. Сенсация – Это сообщение о событиях, которым придается столь высокая важность, что на них концентрируется и нужное время удерживается почти все внимание публики. Под прикрытием сенсации можно или умолчать о важных событиях, которых публика не должна заметить, или прекратить скандал или психоз, который уже пора прекратить, но так, чтобы о нем не вспомнили. Сенсационность – Это технология. Выработаны даже количественные критерии подбора тех событий, которые можно превратить в сенсацию. Для создания образа Ющенко как борца с системой была использована даже его болезнь, которая, казалось бы, должна была бы ухудшить эстетические качества его образа. Манипулятивный характер, раскрученный в средствах массовой информации сенсации, виден уже из того, что у технологов даже не было необходимости вырабатывать и предлагать правдоподобные версии. Объяснения были зачастую нелепыми, но это совершенно не имело значения. Сенсации действуют не по законам рациональности. В средство массовой информации была запущена версия отравления диоксинами. Но состояние здоровья Ющенко никак не укладывалось в хорошо изученную картину такого отравления. Свои отравляющие свойства диоксин проявляет при длительном и медленном поступлении в организм малых доз. Большую дозу, подмешанную в пищу или питье, можно легко определить по характерному вкусу и запаху. Наконец, сама идея использовать столь труднодоступное, но легко обнаруживаемое вещество при наличии сотен высокоэффективных и трудно определяемых в организме ядов кажется совершенно неправдоподобной. Тем не менее, было добыто свидетельство венских врачей, согласно которому Ющенко был отравлен диоксином дозой в несколько миллиграммов или в количествах около одного грамма. Как писала западная пресса, если это соответствует действительности, то речь идет о присутствии в организме самого большого количества отравляющего вещества, которое когда-либо регистрировалось при обследовании пострадавших. Прежний рекорд 1998 года, тоже зарегистрированный в Вене, был побит почти в тысячу раз. Тогда, странным образом, 30-летний человек был отравлен с помощью примерно 1,6 миллиграмма диоксина. Во время катастрофы Всевеса В 1976 году самые большие дозы отравления были намного меньше одного миллиграмма. Пресса была заполнена гремучей смесью ключевых слов и фраз. Яды, КГБ, отравление борца за свободу и демократию Ющенко, Ющенко при смерти. Чего стоит одно заглавие статьи в Нью-Йорк Таймс, 20 декабря 2004 год. Убийство за столом. Тарелка супа из рук дьявола. Замечательно, что московские демократы сразу увидели руку КГБ. Их товарищи, оказывается, тоже травили диоксинами. Пресса писала. Названные симптомы, внутренние и наружные, по свидетельству очевидцев, напоминают те, что наблюдались перед смертью у нашего коллеги, депутата Юрия Щекочихина. Версию его отравления поддерживают его товарищи по партии «Яблоко». Когда отпала необходимость, вся эта сенсация была тихо свернута, и о ней практически больше никто не вспоминает. Она всего лишь расходный материал, в технологии манипуляции сознанием.